«Ну что ж, тебя, как говорится, виднее», — не стал возражать Альберт. «В Москве из-за какой-нибудь дохленькой артельки и фирмочки убивают. А тут газета». Гладиаторы еще недолго посидели, условились о деталях прикрытия Страхова и собрались уходить. «Мне тебе надо кое-что сообщить, Страх». — сказала Лариса, немножко волнуясь. — Завтра, Ларочка. Страхов явно не хотел, чтобы она осталась. — Ребята тебя проводят. Уже поздно. Не стоит тебе плестись по городу в одиночку. — Ну что ж, как скажешь. Откровенность за откровенность. На следующий день... Ничего не случилось, кроме того, что Страхова вызвали в прокуратуру. Новый следователь Иван Иванович Камшалов начал с того, что этот вызов следует рассматривать всего лишь как беседу с человеком лучше других, знавшим Мареву. Он всячески подчеркивал дружеское расположение к Страхову. «Господин Ждан перестарался», — признал Камшалов. Подозревать вас можно ровно в той степени, в какой и любого другого человека, близко знавшего госпожу Мареву. Очевидно, сработали заметки в газетах, в которые журналисты дружно несли следствие за беспомощность и стремление подтасовать факты. «Тем более, — осуждающе сказал Камшалов, — что прояснилось все с этим злосчастным алиби». «Но мы понимаем, честь женщины обязан защищать каждый мужчина. Но есть обстоятельства, и обстоятельства...» Страхов промолчал. Он ничего не понял из галантного объяснения Камшалова, но в душе шевелилось беспокойство. «Неужели выяснили, где он был?» «Тогда не избежать новых волнений, объяснений». В орбиту следствия окажутся втянутыми ни в чем не повинные люди, к которым трагические события в газете не имеют абсолютно никакого отношения. У нас вчера побывала Лариса Викторовна Корнеева. Она официально засвидетельствовала, что в день убийства, начиная примерно с 17 часов и до утра, вы были у нее, с нею. Страхов мысленно обругал себя. Очевидно, именно это хотела вчера вечером сообщить Лариса, а он грубовато отправил ее с ребятами-гладиаторами. «Ну, если так утверждает Лариса Викторовна», пробормотал, всячески пытаясь скрыть изумление Страхов. «Именно так. Она написала официальное заявление. По ее словам, это произошло случайно». «Вы обиделись, что Марьева куда-то уехала без вас. Она, то есть Лариса Викторовна, зашла к вам в кабинет, когда вы были очень взволнованы этим фактом, и предложила поехать к ней поужинать. Наверное, вы ей не безразличны, господин Страхов. Не замечал. А вот со стороны виднее. Она очень волнуется за вас». Заявила даже, что у вас избыточное понимание чести. Лариса Викторовна производит впечатление очень честной и искренней женщины. Это она умеет производить впечатление, подумал Страхов, еще не зная, как ему отнестись к заявлению Ларисы. Но понимает ли она, что заявление проверят, и как она его подтвердит? А Лариса Викторовна сказала, что это был случайный эпизод в ваших отношениях, под плохое настроение, и, очевидно, вы не хотите бросить тень на ее репутацию. Следователь говорил все это неторопливо, рассудительно, выбрав тон для разговора типа «как мужчина с мужчиной». А сам очень внимательно присматривался к Страхову. Производил он впечатление интеллигентного человека. На нем отлично сидел штатский костюм. Седые волосы были подстрижены модным коротким ежиком.